товарищ лесных нет я его начальник связи каменнодворский часть 10 на большой дороге глава 1 стояли города села станки город крестовоздвиженск станица Омельчина, Пажинск, Тысяцкая, Починок, Яглинская, Звонарская слобода.